Наверное, дней через десять после этой встречи я приперся к аденоиду в офис отчитаться о проделанной работе. Две скучающие красивые девки на ресепшене, отставив в сторону одинаковые чашки со свисающими на бок одинаковыми крылышками чайных пакетиков, долго колдовали в своих компьютерах, ища там мою фамилию. Затем, убедившись в ее отсутствии, о чем я и самых предупредил, принялись набирать ее заново, сверяясь с водительскими правами. Точнее набирала одна, а вторая же через плечо наблюдала, как когда стучит по клавиатуре бледными, длинными и какими-то да нельзя томными пальчиками. Чертовски сложные две буквы. Наконец они закончили изголяться и, выдав мне карточку разового пропуска, сопроводились ее действия, предписанные инструкциями напутствием. Пятый этаж там напротив лифта большая надпись Яндекс, а вам направо, почти до конца. Я, впрочем, едва их дослушал. Хромированные лифтовые кабины, снующие вверх-вниз в своих стеклянных шахтах вдоль стеклянной же бизнес-центра, всегда напоминали мне противовесы каких-то гигантских часов, призванных толдычить офисным работникам по нескольку раз в день о переменчивости бытия, а заодно и об их собственной несамасштабности нынешнему цветению хай-тека. То, что так стремительно возносило их крошечные невесомые тела, столь же быстро и опускала к исходному уровню, чем не метафора. А ведь можно было с легкостью ее и развить. Благо там, за стеклянной стеной, по другую сторону проспекта красовался котлован необъятных размеров и неведомого назначения, по которому из месяца в месяц ползала пара ленивых бульдозеров и только. Ну а третьим компонентом экзистенциального набора, счастливо дополняющим судьбой могилу, обязана была бы стать инсигния разврата. И таковая я явить себя в форме дразнящей рекламы местного японского ресторана, взятой в алюминиевую рамочку и закрепленной четырьмя блестящими саморезами рядом с правилами поведения в лифте, стык в стык. Вот вам и жизнь, как она есть. Поразмышляйте над этим, пока я поднимаюсь на пятый этаж, выхожу из лифта и, увидав предсказанный логотип Яндекса, фигурный пластиковый короб без подсветки, сворачиваю направо по коридору. В прошлое мое посещение месяц восемь назад офис аденоида располагался этажом ниже, откуда его выдавил тот самый Яндекс, все распухающий, распухающий на зависть святому Гуглу. Впрочем, что-то подсказывало мне, что из пятого этажа аденоида тоже попросят. Недаром же здесь этот логотип полуметрового размера кулюш уж столбят территорию, то, значит, имеют виды. Хотя меня, конечно же, едва ли касаются здешней передряги. Все эти досужие мысли, однако, исчезли, как прошлогодний смех. Едва я переступил порог аденоидовых арендованных владений. Разделение пространства здесь было отработано четко, в полном, кажется, согласии с соответствующими мануалами и декларациями. Вы открываете дверь, делаете шаг вперед, И минималистский дизайн современного бизнес-центра словно бы изглаживается начисто из вашей зрительной памяти. Вы попадаете совсем в иную среду. С фигуративной живописью, украшающей стены. С какими-то фаянсовыми вазами, пластиковый Китай под Китай настоящий, в углах. Со старинного фасона мебелью, короче, с претензией на показную винтажность. Аденоид считал, что подобное помогает настроить контрагентов должным образом. образом. Дескать, войдя со своими корпоративными проблемами в сию храмину консалтинга, они встречают специалиста, словно бы живущего в ином высшем мире, где никаких корпоративных проблем нету и быть не может. Работал ли все это именно так, я говоря по правде не знаю. Аденоиду, мне кажется, просто нравились эти вещицы в старинном стиле. Вот и возил он их за собой из одного арендованного офиса в другой, а оттуда в третий. Как бы то ни было, этот его офис встречал вас приемной, где имелись диван и три стола, за одним из которых выседала секретарша Леночка. Два других резервировали дополнительные рабочие места. Иногда их занимал приглашенный бухгалтер с помощником, иногда еще кто-то, но чаще всего они пустовали. Дальше дверь вела в кабинет адуноида казавшийся необычайно просторным в сравнении с тесноватой прием. Здесь стояли эти самые псевдостаринные подражание подражания эпохи модерна, рубеж 19-20 веков, тяжелые кресла, огромный письменный стул со столешницей зеленого бархата, два шкафа и даже башенка маятниковых часов в углу. Если бы не стеклянная стена за столом, лишь снизу на метр-полтора, задекорированная комнатными растениями в катках, и невысокий потолок с люминесцентными лампами, можно было бы и в самом деле вообразить себя, пусть и ненадолго, в кабинете управляющего каким-нибудь Восканским банком образца 1909 года. Впрочем, сидеть в винтажных креслах и прям было приятно. И этот буквально ощущаемый задницей позитив... Кажется, воздействовал много сильнее всяческих антикварных напоминаний. Подождать пришлось, но немного, минут десять или около того, я зазря попирал кожу гостевого дивана, разглядывая попеременно ту Леночкины, ломкие запястья, маняще выступавшие из рукавов серого офисного пиджачка, то ленивых циклозом в плоском аквариуме стены бессмысленно поводивших верами плавников и лишь изредка удоставивших меня презрительно недвижимыми взглядами пуговичных своих глаз, такими пассажиры теплого туристического автобуса смотрят обычно на мокнущих под дождем пешеходов. Наконец дверь в кабинет аденоэда приоткрылась, оттуда выскользнул посетитель, низкорослый мужик с матовой рельефной лысиной, взятый в кольцо длинных, почти до плеч сидеющих волос. Вслед за ним показался и сам хозяин. Прощаясь, они величаво пожали друг другу руки, после чего посетитель вдруг рванул прочь, склыхнув на миг свои неаккуратные космы. Проводив мужика каким-то до задумчивым взглядом, аденоид повернулся ко мне слегка наморщив лоб, покачал головой так, словно бы я сам стал свидетелем или даже участником их непростого разговора. «Пойдем?» Я молча поднялся. Адуноид пропустил меня в кабинет, указав на одно из тех винтажных кресел, затем, стоя в дверях, окинул рассеянным взором приемную и, в конце концов, предсказуемо уперся глазами в секретаршу, замершую, выжидательно подняв подбородок. Леночка, ты вот что, сделай нам чаю с лимоном, пожалуйста, или ты хочешь кофе, нами мне поворачивайся ко мне. Хорошо. Леночка, сделай Игорю Валентиновичу кофе, а мне чай. Да, и там печеньки какие-нибудь есть у нас. Ну вот и хорошо, вафли так вафли, неважно. Коньяку не предлагаю, извини. И ты за рулем, и я за рулем. Ладно, давай к нашим баранам. Так что там у тебя? Прикрыв дверь, Аданоид повалился в кресло напротив, сел и, упокоив пузо, вытянул ноги. Предыдущий посетитель, кажется, его действительно измотал. Разделявший нас теперь журнальный столик с толстой стеклянной столешницей. Я начинаю вываливать свои бумаги, авторочку, еще что-то не вполне относящееся к делу. Давай, давай, рассказывай, не томи. Сдвинулся у тебя хоть что-нибудь с этим их чертовым проектным отделом? Там еще начальник с чудной фамилией, как его? Охонько. странновато мне показалось. Да, Яков Аханько. Пустой такой балабон. Во, точно. Яков. Да. Забыл имя. А Деноид как бы против воли улыбается. Яков и Ханько. Странное сочетание, если вдуматься. Я киваю, согласно. Знаешь, раньше я придерживался такого убеждения, что имена никогда не врут. Ну, то есть, если человека зовут необычно, то он и будет необычен. А если глупо, то так и окажется. И как? «Подтверждалось, подтверждалось. Как правило, да. И это удивительно. Я даже с некоторых пор игру себе придумал. Встречаю, скажем, и медиковинное, и тут же пытаюсь загадать, как он должен себя повести, человек этот. А после сравнивал на досуге. Совпадало? Еще как? Одно вот слегка оживляется, но все еще, словно бы через силу. Прямо до утропи в кишечнике. Человек – раб своего имени. Ну да ладно, давай рассказывай». Что же там этот Яков Аханько? Я пожимаю плечами. Ну, такой, знаешь, затейник, резонер. Он там вроде как украшение. Подчиненные его, конечно, обожают, но не ставят ни в грош. Понимают, что пока он у руля, для них будет лафа безграничная. В общем, надо его менять. Конечно, поганой метлой. Я так считаю, во всяком случае. Ага, ага. Уже становится интересно. А он ничей там, в случае, не племянничек? Такие очень часто оказываются. Да вроде нет. Я тоже сперва подумал и постарался навести справки осторожненько так. Нет. Вроде ничего. Никаких намеков не просматривается. Во-во. Аденоид энергично кивает. Тут, знаешь, важно, чтобы аккуратно все. Не напортачить в таком деле. Нет ничего хуже, чем с кадровыми рекомендациями нечаянно наступить на залупу тому, кто дает нам заказ, как назло. В руке кормящей. Я все понимаю, Костя. Да я понимаю, что ты понимаешь. Ха-ха. Пожимаю плечами. Нет, ну а как ты хочешь? Я что? Мое дело маленькое, написать отчет, как все есть на самом деле. А уж разная там политика простит пп по часть Да-да, не переживай. Одноид слегка наморщил лоб. Нет проблем. Он на миг задумался о чем-то, затем резко, рывком вернул себя в разговор. Ну хорошо, хорошо, рассказывай дальше. Так удалось тебе уже что-нибудь замутить в этом самом проектном отделе? Я беру в руки свой рабочий блокнот, перелистываю несколько страниц, найдя то, что искал, разглаживаю бумажный лист ребром ладони. Если честно... Делаю глубокий вдох, но тут откуда ни возьмись появляется Леночка с подносом о две чашки и сахарница. Какое-то время уходит на обретение всем этим добром, подобающего места на журнальном столике. Я попутно едва не заморал свои бумаги, затем одуное долго и старательно размешивает в своей чашке кубик рафинада, закончив, отодвигает чай в сторону, так его и не пригубив, и лишь после этого поднимает вновь на меня глаза. Извини, нас прервали. Так вот. Я киваю головой. Значит, проектный отдел, ну такой проектный и проектный, как всегда. Люди заточены на героическое пожаротушение любой ценой. Понятно, что полный хаос и всем это нравится. Сколько там? Восемь. Восемь руководителей проектов. Включая этого самого Якова. А Аденоид кивает. С бумаг начал? Да, как всегда. От простого к сложному, так сказать. Сперва полтора часа рассказывал ему Якову о пользе ведения рабочих журналов. Внял? Еще как. Буквально с двух слов пришел в какую-то немыслимую ажитацию, словно бы я ему восьмеричный путь спасения открыл не меньше. Уж не знаю, что он тогда себя навоображал, а только я сразу почувствовал, что дело тут дрянь. Интуицию не пробьешь. Гуд. Одно это не перестает кивать головой, словно китайская фарфоровая кукла. Не пропьешь. А дальше? Потом объявили все сотрудникам. Сперва выступил он, путанно эмоционально. Потом я. Сказал им, что если кто боится неадекватной реакции начальства на фиксацию чайпитий и разных там походов в сортир, то можно хронометраж и вовсе не вести. Пока. Только записывать задачи, встречи, переговоры, звонки. Напряглись. Да, как обычно, я в таких случаях свой собственный журнал показываю, зачитываю отдельные места. Чаще всего помогает. Затем скорехонько перевели разговор из рекомендательной в распорядительную тональность, установили недельный контрольный срок. С тем разошлись, вот обычно в таких случаях, глухое ворчание. А через неделю я взглянул, что они такого понаписали. У тебя в таблице все? Да, поименно, само собой. Там одна баба интересная. Мне она сразу как-то приглянулась. Такая, знаешь, от станка, как бы. Все воспринимает всерьез. По сути, антагонист этому Якову. Вот она прям роман производственный написала. Зачитаешься с драматургией, с акцентами. А остальные? Ну и остальные ничего. Кто лучше, кто хуже. Но все написали. Все. Кроме угады кого? А это смеется. Яков, он, так и не приступил. Я потом приватно ему говорю, мол, так нельзя давать распоряжение и самому же его игнорировать. А он, типа, не могу, у меня столько работы, времени нет ни на что, вы же видите. Я говорю, нет, не вижу. Я же не сижу тут у вас в офисе целый день. А вот из журналов как раз надеялся увидеть, как распределена нагрузка. Но он вроде согласился. Решили продолжить. Еще две недели... Я пока документооборотом занимался, прихожу, а все та же картина. Тетка пишет свои романы, остальные пыхтят помаленьку. Кое-кто уже привыкать начал, а Ханько этот так и не попробовал. Даже короче, как я сказал, гнать с саной тряпкой и эту бабу на его место. Очевидный просто случай. Он написал. Да, все здесь. Протягиваю прозрачную папочку с отсчетом. Ну вот и ладушки, ладушки. Аденоид берет папочку в руки, слегка ее встряхивает, словно бы прикидывая вес, после чего вновь опускает на стол поближе к своему краю. Планы будешь смотреть?» Я достаю еще один листок, пальцами двигаю его в сторону собеседника, одновременно наблюдая за его реакцией. Вот документы оборота у них в кости в целом неплохо уже принимают, хотя и ругаются. «Ладно». А вдруг откинулся на спинку и, сложив на груди руки, ненадолго прикрыл глаза. Планы. Пришли мне потом мейлом планы, что устал я, если честно. Этот дядька, ну ты видел, просто высосал меня всего, как все паук-муху. Давно таких переговоров не случалось. Он открывает глаза и виновато улыбается. Слушай, у них всех бесу. Поехали куда-нибудь сейчас. Посидим, выпьем. Машины на внешней парковке можно оставить, она бесплатная. Завтра заберем. Вот знаешь, даже домой сейчас не хочу почему-то. Ну что, давай, давай, свалим отсюда, и ты мне наконец расскажешь, что там у тебя приключилось. А то намекнул сквозь, а я и не расспросил. И хорошо? Работаем вместе, а про жизни не общаемся толком. Я смотрю на него с детским затаенным восторгом. Да как скажешь, Костя? Давай, поехали, конечно. Я-то свободен. Найти на окте нормальный ресторан-то, знаете ли, но не таков ноет чтобы пасовать перед подобного рода трудностями. Поистину, он не был бы самим собою, коли, оказавшись где-нибудь, загодя не изучил бы все подходы и окрестности. В общем, плюхнувшись на заднее сиденье, мой благодетель уверенной десницей направил таксиста в нужную сторону, И тот привез нас вскоре в какое-то не слишком пафосное заведение, скрытое к тому же двумя линиями домов, от досужих глаз проезжающих большеохтинскому Большоохтинскому проспекту. Здесь неплохо, — уверенно бросил Аденовик, направляясь к столику. Свежее совсем место. Еще не успели скориться. С шумом отодвинув стул, он сел, подружив рядом с собой портфель, обернулся ко мне и, не дожидаясь, пока я займу свой, продолжил. Да и не успеет уже по всему. Что? Не успеет, скорбится, говорю. Почему же? Да потому что разоряться еще прежде того. Непременно. Даю год им еще. От силы полтора. А потом все. ай я -ля. Он потянулся за меню и уже секунду спустя углубился в чтение принесенного отелем увесистого фолианта. Нет, погоди, погоди. Мне интересно. Ну вот откуда ты это знаешь? как откуда. Одной от нехоти оторвался от чтения. Видишь же сам. Вокруг хоть шаром покати. Никого. Пустой зал, огромный такой. И пустой. Одни скучающие официанты. С очами, как оловенные пуговицы. А ведь уже вечер пятницы наступает. Считай, время рублевое. Ну и теперь прикинь, какие у них расходы. Он как-то странно вздохнул. Разум устала и сочувственно. Сочувственно вроде бы к обреченному ресторану на самом деле к себе самому. Кому же еще? К себе самому. Измученному и уставшему. Ну, я же здесь бываю. Что -то. Раз в три в месяц, наверное. Или даже чаще. И обедаю, и вечерами иногда. Так вот, говорю тебе, ни разу не застал нормального наполнения. Ни единого разу. чего тут? Одно это пожимает плечами. Бог его знает. Ресторанный бизнес вообще непредсказуем. Русская рулетка. И фастфуд? Не, фастфуд. Фастфуд – это совсем другое. Фастфуд – это обычный бизнес, очень приятно. У меня был клиент, блинчики пек. Все просто замечательно. Одно это улыбнулось, помимо воли. Видимо, работа с блинопеками и в самом деле оставила у него какие-то исключительно добрые воспоминания. Ладно, надо же что-то заказать. Я со своей стороны смею посоветовать, хотя они себя и позиционируют, конечно, как э, аргентинский гриль -бар. Стейки, фигейки и все такое. Короче, повар здешний, мосток рыбу готовить, вот что. Только никто в целом свете об этом не догадывается. И само собой не заказывает. А ты возьми, закажи, вот видишь, до с овощами. Морского карася, по-нашему, да. Я следую совету. Мы делаем заказ. Затем выпиваем по рюмке водки в качестве аперитива. И лишь после этого удается расслабиться помаленьку. А Одно это тот начинает оживать. Знаешь, я тут как-то стал свидетелем. Короче, прихожу пообедать, а тут движуха какая-то. Девки полуголые, музыка, телевидение слоёт. хотелось было литироваться, думаю, чего людям мешать. Но меня остановили. Нет, нет, что вы, не беспокойтесь. Занимайте любой столик. Ну, сел вон там у окна, смотрю, значит. Что это было? А это было, вот что это было. Это, короче, они так пытались себя продвигать. Через телевидение? Не, ну зачем? Через шоу. Это было шоу, которое называется «Взвешивание». Чего? Взвешивание профессиональных боксеров. Ну, перед боем там положено взвесить под протокол. Так вот, под это дело устраивают «Эвент». Рекламодатели, все такое. Очень живописно. Девки трясут ногами. Бойцы бросают такие зверские взгляды друг на друга. Мол, прямо сейчас тебя порву или сдерживаюсь. Тренеры с серьезным видом говоря, глупости в микрофон. Понятно. не Ничего тебе не понятно. Я главного не рассказал еще. Главного? Ну да. Главное впечатление, которое я из этого вынес. О, Господи, Костя. Ты что, из всего-всего на свете выносишь впечатление? Вот мы с тобой сейчас сидим. А ты тем временем выносишь впечатление, да? Наморщив лоб, я с чувством декламирую. Вот ты, мудила, просто ходишь, переставляя две ноги. А президент предпринимает. Шаги. А вино это улыбается смущенный, даже несколько обижен. Ну, как иначе, Игорь? Жизнь, она же и состоит из впечатлений. Только они и остаются, и их потом и в могилу с собой забираешь. А не выписки из банковских счетов. Я киваю, разливая по опустевшим бокалам барбарескам. Чего-чего, а жизнь Адоноид понимать умеет, да? Нам тут учиться и учиться. Ну, так что же тебя в тот раз поразило? А вот что. Адоноид опять улыбается, но этот раз словно бы немного стыдливо. Ты, значит, только представь, Игорь, зрительно. Вот в зале с дюжином мужиков, да? Разного возраста, роста, комплекции. Одни там в спортивных костюмах, Другие, наоборот, при полном параде, пиджаки, не самые дешевые, гастуки, все как надо. Бландины, шатены, кто-то лысый, как пень, кто-то седой, как лунь. Да, словом, ничего общего, казалось бы. Но! Ну у всех, слышишь, у всех до одного расплющены носы. Я начинаю смеяться, а деноид тут же с готовностью подхватывает. Нет, ну вот только представь, я еще сперва подумал, а они как родственники все, что ли? Но уже в следующий миг допетрил носы. Да, носы, это... Вот знаешь, что мне напомнило? Он с трудом продирается сквозь смех. Вот просто первая аналогия. Сама собой приходит. Исподволь, можно сказать. Я мотаю головой. Нет? Ну как же? Собачья выставка. Представь, много-много эрдельтерьеров и у всех купированные хвосты. Меня вновь пробирает смех. С трудом заливаю его вином ради большей надежности закупориваю еще и кусочком рыбы. Точно! Я представил, ага, точно так эрнольтерьеры им купируют хвост и уши, чтобы никто за них в драке не укусил. Ну, видишь? Теперь мы оба в голос. Барбараска сделала свое великое дело. Потом, когда убрали тарелки, в пору долгих, ласковых полусумерек десерта и кофе, Адуноид, наконец, поинтересовался моими обстоятельствами. Черт его знает, может, он и правильный выбрал момент. Алкоголь и еда уже сделали меня болтливым, но еще пока не занудным. В общем, я довольно длинно, но, полагаю, все-таки весело. Три недели про Карину, склоняя на все лады ее затеи и собственную беспомощность. И, надеюсь, в целом это больше походило на цирк, нежели на исповедь у терапевта. Как в дальшнем разговоре с печальник Ксенией. А между тем оттаял окончательно. Заказав портвейн, он теперь посасывал его по чуть-чуть, откинувшись на спинку своего стула и глядя на меня так, как глядят на непутевых детей, хороших знакомых, с некоторым, как бы сказать, сочувственным недобрением. Дескать, ну что ж ты родной, я так на тебя надеялся. Он то кивал головой, то хмурился сквозь улыбку и, наконец, дождавшись, когда мои росказни иссякли, не замедлил вынести хирургически выверенный вердикт. Ну, я считаю, Игорь, что ты дурью маешься, уж прости. Вместо того, чтобы, как все, завести себе нормальную разведенку с ребенком среднего школьного возраста, которая все понимает, все умеет и ни на что особенно не надеется, я молча выгнул брови, коли честно, так и вовсе не пойму, как в нашем с тобой возрасте можно жить с бабой, никогда не имевшей детей. Адено этот отодвинул опустевший бокал, покачал головой и вновь поднял на меня глаза. Эти нерожавшие бабы, Они, в сущности, аксолотли еще. Кто? Ну, аксолотли. Головастики, такие как бы личинки земноводных, не желающие становиться взрослыми особами Им и без этого прекрасно. В благоприятных условиях окружающей среды всю свою жизнь проживают в фазе головастиков. За магазинах продаются, зайди как-нибудь интереса ради, взгляни. Нет, правда, они очень красивые порой такие. Жабры кружевные колышутся. Зато их сущности и держат в аквариумах. И секс у них в жизни есть, и все такое. Но вот беда. Не взрослые. Ну так и что? Ну так и то. Такую бабу, если уж у себя завел, то как бы тоже следует держать в аквариуме. Ну и разве что в молодости, когда ты сам еще аксолотль. А да да все в порядке. Вы на равных. Вам обоим интересно, что там спереди, да как. Ну и гормоны бушуют, чего уж. А вот после 40 уже одно из двух. Либо дочь, либо секс-кукла. Третьего не дано. Прости. Словно бы легкий приступ паники. Но нет, просто действует портвейно на слизистую желудка. У меня есть дочь. Зачем мне еще одно? Бог тебя знает. Может, ты своей недоволен. Экзистенциально недоволен, сам того не замечаю. И хочешь исправить ошибки какие-то? Да вроде доволен. Тогда секс-кукла. Тут методом исключения. Третьего не дано. Он принялся живо мотать головой стороны в сторону. Третьего не дано, не дано. Потом такси меня впервые за много лет укачало. Где-то на Пискаревском я попросил водителя остановить. Опрометиво выскочил из машины и, покорно вставив какой-то канавкой, принялся ждать надлежащей кульминации. Однако рвота не случилось. Позывы мало-помалу сошли на нет, и я, ободрённый вечерней свежестью, вернулся в автомобиль. Таксист молча тронулся, вдавив меня в спинку сидения. При этом нечаянное облегчение меня, помнится, даже немного расстроило. И в этом тоже... Стрельнула в пьяном мозгу. Да, и в этом тоже ты не свободен, зажат, не способен полной мере расслабиться, позволить вещам идти их естественным, ничем не сдерживаемым ходом, бестолочь, раб шумных сборищ и мычащих стад.